Из этого следует, что, во-первых, те, кто обрабатывали эту информацию, не были информированы о крушении под Розуэллом, и во-вторых, что количество наблюдавшихся в небе неопознанных летающих объектов было очень большим. В начале 1950-х, как пишет Джон Килл, специалисты военно-воздушных сил США предприняли попытку обработать статистически весь собранный к тому времени материал по теме НЛО, но не смогли сделать этого из-за невероятной многоликости феномена. С апреля 1952 года в научно-техническом центре ВВС на авиабазе Райт-Паттерсон были организованы работы по проекту «Синяя книга». Военные исследователи, участвовавшие в этом проекте, должны были заниматься сбором сообщений НЛО, в том числе от гражданских свидетелей, передачей наиболее важной информации вышестоящим инстанциям и связями с прессой. В то же время при опросах очевидцев выяснялось, что только каждый 12-й свидетель считал своим долгом обращаться в «Синюю книгу». Спецслужбы старались не упускать из поля зрения работу уфологов. В частности, одной из рекомендаций, выработанной совместной комиссией ЦРУ и ВВС США, собравшей в 1953 году в Вашингтоне, было тщательно следить за деятельностью гражданских уфологических групп. В Великобритании после проведения с 1950 по 1956 год тайного правительственного расследования проблемы НЛО, представитель Королевских военно-воздушных сил выступил в прессе и поставил общественность в известность о том, что расследование вопроса закончено, но результаты его придётся сохранить в тайне, чтобы не разгласить некоторых секретов государственной важности. В этой общей картине невозможно заметить какую-то стройность, какое-то развитие, потому что самой обычной реакцией официальных лиц, а за ними военных и учёных было отрицание и молчание. Отрицание и молчание, но при самом пристальном внимании к этому вопросу, поскольку явление имело очень большие масштабы. Джон Киль приводит небольшой пример из своей практики. В 1966 году, когда он делал заказ в бюро газетных вырезок по темам НЛО, то получал по 150 газетных вырезок в день. Николас Ретферн приводит свидетельство Брюса Маккаби, физикой, работавшего в ВМФ США, и его коллеги доктора Кристофера Грина, который однажды имел разовый допуск к материалам ЦРУ по НЛО. Согласно ему, ЦРУ имело более 15 тысяч таких документов. Официальной же огласке им предано меньше тысячи. При том существовали многие уровни всевозможных рабочих групп, которые занимались исследованием проблемы НЛО под прикрытием разных военных ведомств, но члены этих групп сами не знали, к какому уровню секретности и приоритета они относятся. Для агентов ФБР, например, было привычно истинной, что в правительстве такое множество уровней, что само правительство ничего не знает о них. Спецслужбы внедряли своих агентов в уфологические организации. Сам Роскогиленкотр, заявивший когда-то, Необходимо знать, что такое НЛО и откуда они берутся, вошёл в административный совет НИКАП, национального комитета по исследованию атмосферных явлений, наиболее влиятельной уфологической группы. В 50-е и 60-е годы в ней же состояли членами опытные агенты разведки Бернард Корвало, Никола Дорошфор и специалист по технике ведения современной психологической войны полковник Джозеф Риан. Какую такую работу проводили эти высокооплачиваемые рыцари плаща и кинджала среди энтузиастов и исследователей, которых общество наук в целом до сих пор считает чуть ли не умолишенными.